Глава Богдан «Ты дурак, что ли? Лежи спокойно и вообще просто позвонить не мог?» Дашка дёргается и прикладывает лёд к моему виску и начинает верещать, как сирена, когда я пытаюсь приподняться с гостиничной кровати. Её забота так приятна, что я снова и снова это делаю, хотя голова кружится прямо-таки не по-детски. «Я должен был привести тебе доказательства». Счастливо улыбаюсь, чувствуя её прохладные пальцы на лбу. Вот оно, лежит на столе, бледно-розовое, с золотыми буквами, свидетельство о расторжении брака. Всё, я теперь со всех сторон честный человек. А что немного покоцанный, так это даже приятно. Подвиг совершил, ради любви. Нёсся потом без отдыха 8 часов, чтобы обогнать поезд и встретить мою невесту раньше, чем она успеет обзавестись тут, в Москве, новым женатым красавчиком. За ней глаз да глаз. Если бы ты по пути сознания потерял, обо мне ты подумал... Она чуть не плачет. Плачет. Быстро смахивая пальцами слезы и снова меняет компресс на виске. Голове досталось сильнее всего, вырубило меня надолго. Всё остальное просто ссадины, хотя, чувствую, мне попадёт за дыру в боку, которая уже потихоньку начинает кровить. Слишком сильно я обнимал мою Дашку, увидев её, выходящую из поезда. Не было у меня шансов поберечься. И хроматона пока не заметила. «За всё попадёт», — думаю, я мечтательно, — и, придерживая одной рукой полотенце со льдом, другой сгребая её и опрокидываю на кровать. «Мне нужен компресс на всё тело, госпожа медсестричка. Причём срочно. Раздевайтесь». И целую её куда-то в шею, вдыхая любимый запах. Соскучился так сильно, что, кажется, продолжаю скучать даже сейчас, когда она у меня в объятиях. «Нет, ты что!» — Дашка барахтается, пытаясь аккуратно вырваться, чтобы не навредить мне. «Без шансов». Тебе хуже станет. Скажи спасибо, что послушалась и скорую не вызвала. Иди ко мне немедленно. Под одеяло. Голая. Или я... Задумываюсь, чем ей можно угрожать. Вскакивать и танцевать я и сам не рискну. Остатки мозгов у меня ещё есть. Шутить о том, что не женюсь на ней, ну уж нет. Снова только мне хуже. Не расскажу, как всё вчера было. Ну, ты... Она перестает возиться, приподнимает голову и смотрит мне в лицо очень осуждающим взглядом. И даже золотые молнии в темных глазах сверкают как-то с угрозой. Чую, аукнется мне этот ультиматум в будущем. А сердце поет. В будущем. Аукнется. У нас будет это будущее. Будет вместе. Будет на двоих. Мы еще будем ссориться, ругаться, ставить ультиматумы, угрожать развестись и забрать детей, как все нормальные люди. Единственное, чего мы не будем делать — расставаться. Даже на день. Больше никогда. Никогда вообще. Потеряв надежду разбудить во мне совесть, Дашка тяжело вздыхает и встаёт. «Погоди, только душ приму», — просит она. «Пять минут». И скрывается за дверью ванной. Оставляя мне эти пять минут, чтобы придумать, как бы отредактировать тот трэш, что происходил последние сутки, чтобы не напугать её.